Глава 14. Последние клиенты ушли в 23.15. Куба вытер столы и помыл кружки. Погасил свет, оставив только лампочку над барной стойкой. Запер входную дверь изнутри и перевернул табличку. 25 лет изо дня в день, с редкими уикендами, одно и то же. Но Куба не жаловался. Он любил свое дело. Семейный бизнес заложил прапрадед Кубы. Коммунисты национализировали заведения. В 90-м его возвратили династии, вместе с легендой о рыцаре, похороненном в готическом подвале. Куба родился, чтобы разливать пиво, и, наверное, умрет в своей Господе. Наверняка умрет. Куба снял фартук, направляясь к кухне. Посетителей он заметил боковым зрением. Вздрогнул и повернулся. Мужчина и женщина сидели, не шевелясь за столиком в углу, будто примерно ученики на уроке. средних лет в одинаковых куртках с почтальонскими рожками. Они покорно смотрели на подставки для пива. «Как же я их пропустил?» Куба почесал затылок. «В туалете, что ли, были?» «Ребята!» — он прочистил горло. «Мы закрыты». Почтальоны словно бы не услышали его. Куба раздраженно нахмурился. Жажда замучила. «Приходите завтра». Посетители оторвали взоры от бердекелей. В полумраке. Их глаза сверкнули, как драгоценности. Куба побледнел. Он никогда не видел, чтобы у людей вот так светились глаза. Точно у кошек. Или скорее волков. В музее Альфонса Мухи висела картина, на которой хищная стая подбиралась к обессиленной жертве. «Попрошу вас уйти», — выговорил Куба. Лица почтальонов оставались безучастными. Не лица, а посмертные маски. «Ну ладно», — пробормотал Куба и шагнул к стойке, к баскетбольной бите, один вид которой урезонивал пьяных буянов. Дверь кухни отворилась, из темноты вышла молодая женщина в униформе чешской почты, неказистая, с бесцветными волосами и чем-то светящимся, что она засунула в свой рот. Меньше Кубу изумило бы появление рыцаря из семейной легенды. «О, у нас тут корпоратив». Это должно было прозвучать саркастично, но голос дрогнул. Заборной стойкой вырос распрямляясь толстяк-почтальон. Под полуопущенными веками загорелись белые подковки радужек. Куба лишился дара речи, а с ним и воле. Как по команде, как по зову Рожка, почтальоны набросились на Кубу, повалили, накрыли собой. Их тела извивались, со стороны они напоминали перующих крыс – помойных зверей, раздобывших кусок сладостной гнили. Шумная компания поравнялась с господой. Подергала ручку, глянула в окно и, никого не увидев, отправилась искать пива.